Уходили в поход партизаны. Вася выбрал показавшееся наиболее безопасным направление и повел свой маленький отряд из поселка, надеясь проскочить незамеченным. Терять уже нечего, три трупа за спиной, и потому к о с и к к а т а р и й и Римок несли винтовки, подсумки и прочее, что успели снять солдат. Иской и по масинку тащили остальное. Кто стрелять умеет? – спросил Вася в момент короткой остановки. Катаре широко улыбнулся и отрицательно покачал головой. То же самое сделал Римок, а за ним и остальные. Да, сейчас мы вам навоюем. п р е ч и за стенами строения рудника, а иногда и внутри, они добрались к западной окраине. п а т рули шурстили жилую зону и самый край производственной, а здесь до сих пор было тихо. И в а с я обоснованно полагал, что военные сюда не сунутся еще полчаса как минимум. А за полчаса группа успеет дойти до горной зеленки, где искать ее будет очень непросто. Но для начала надо было проскочить относительно открытый участок. И Вася с командовал остановку, чтобы осмотреться и прислушаться. И почти сразу стал различим тихий, тихий плач, скорее даже с к у л ё ж Вася переглянулся с и с к а е м и тот, оставив поклажу, легкими осторожными шагами двинулся в сторону, откуда доносились странные звуки. Через пару минут он показался обратно и приглашающе махнул рукой. И вот у же все пятеро стоят и смотрят на совсем молоденького солдатика, сидящего у стены на земле и давящегося с л е з а м и Ты что, парень? Вася присел и положил ему руку на плечо. Нет, нет, не хочу больше. Не хочешь чего? В ар армии. Совсем пацанчик, лет семнадцати, не больше. И бросать тут нельзя, видел их, и убивать рука не поднимется. Вася прикрыл ему рот и махнул индейцам. Катаре в ы с у н у л с я за угол, тщательно огляделся. и с к а й проверил другую сторону. Тихо, никого не видно. Вздохнул н е д о к о с и к махнул Катаре и Римаку, чтобы подхватили парня, а по к л а ж у передали остальным. Сам повесил на себя три винтовки и рванули они в сторону гор. Часа через два, убедившись, что солдаты не выходят из поселка, стали небольшим лагерем. Солдат оказался даже моложе, чем предполагалось. Всего шестнадцать. В армию записался, прибавив себе лет. н у кто там будет разбираться, сколько в реале, без п а с п о р т н о м у индейцу? р и м а к тем временем подогрел на разведённом в ложбинке костре лепёшки, поделил вяленое мясо и на этом припасы кончились. Мамани, как звали юношу, поел и подрагивающим голосом рассказал про порядки в армии. Дедовщина, которую так любили пугать в России, похоже, не чисто российское явление. Всех новичков определяли в разряд собачек и заставляли выполнять тяжелую работу, а в ней недостатка не было. Полк в основном ездил на картошку, как это не смешно, вкалывали порой до судорог в руках. И изредка полевые работы сменялись м у ж т р о й особенно перед приездами начальников на проверку. Боевой подготовки как таковой практически не было, но всех накручивали, что долг истинного воина защищать родину и беспрекословно выполнять любые приказы старших. Жалование, заработанные или присланные деньги у собачек отбирали полностью. Могли отобрать и пайку, а ч е г о те всегда ходили голодные. Поверили в это без малейших сомнений. Свою долю мама не даже не сажала, а втянул в т я н у л себя одним глотком и жадно с м о т р е л на остальных, продолжая рассказ. Вчера вечером солдат внезапно сняли с работы, выдали оружие, погрузили в автобусы и повезли на рудник, объяснив, что его захватили коммунисты. Всю дорогу лейтенант и капитан накачивали солдат. К рассвету военные заняли позиции и по сигналу атаковали поселок. Сколько было убито всего, м а м а н и не знал. И снова р а з р ы д а л с я стоило ему дойти до того, как обнаружил первые трупы. Кровавая бойня с т р а ш н о испугала парня. Он постарался скрыться с глаз начальства и, как только понял, что его никто не видит, бросил винтовку и убежал. Успокоить его удалось только последним кусочком вяленого мяса. Есть, он хотел так, что забывал про все остальное. Впрочем, кормить надо было и остальных. Шестеро едят вдвое больше троих. Надо сходить в поселок, купить еды и посмотреть, что там, кто пойдет. Иской молча положил ладонь на грудь. Вася полез сумку, отсчитал десять песо и протянул маленькому и д е й ц у Неожиданно запротестовал Римок. С его слов, десять песо это слишком много. Хватит и восьми. Ничего, принесет сдачу. перед выходом Вася тихо сказал Иское, чтобы он брал такую еду, по которой не сразу можно определить, насколько она человек, и чтобы поговорил со знакомыми на роднике, если вдруг встретит таких, чтобы они замечали, где и когда увидят солдат. и с к о й вернулся до захода солнца, притащил кукурузной муки, масла и совсем немного мяса. Впрочем, птицы вокруг водились, да и в камнях недостатка не было. Новости об акции устрашения были печальные. Убито минимум двадцать человек, может и больше, но трупы быстро убрали. Раненых точно больше пятидесяти, скорее даже семьдесят. Военные уехали почти все, осталось человек десять-пятнадцать. За ними пригнали автобус гондолу, собирается уехать завтра с утра. м а м а н е опять начало потряхивать, но пришла пора устраиваться на ночь. Вася подозвал Катаре и тихо указал на солдатика: "Стереги, не дай бог он решит вернуться". И отправил всех спать. Сам же улегся с винтовкой чуть поодаль от импровизированного лагеря, смотреть за тропинкой и думать, что делать с м а м а н е й И вообще, что делать с отрядом шесть человек? У всех нелады с законом. За спиной уже четыре трупа представителей власти. Дед хочет видеть внука великим воином. Скоро здесь объявится че. Даже просто кормить, обувать и одевать шесть человек нужны деньги и ресурсы. А где их взять? Автобус этот утренний? Жизнь сама подталкивала к партизанщине или рабингудовщине. Ювася прикидывал, смогут ли они захватить автобус. Но довольно быстро понял, что это пустая затея. Худо-бедно управляться с оружием умели двое. Он до м а м а н и но на солдата надежды нет. Пока нет. Можно, конечно, и с х и т р и ц ы и свалить гандолу в пропасть, но какой в этом смысл? Оттуда потом ничего не вытащить. Только себя обнаружат, а лута не добудут. Вот если бы все умели стрелять, да винтовок побольше. Еще кто-нибудь к нам прибьется и будет по классике с одной винтовкой на троих. Мелькнула в голове. Нужна база, даже несколько. Нужна поддержка населения, ну хоть с этим полегче. Тупак и Амару индийские общины, если не поддержат, то накормят и укроют. Нужны связи в городах, снабжение и информация. Да какая к черту информация? Если для начала надо хотя бы научить всех стрелять. Инструктор нужен. Для начала хотя бы один. Бойцы че? Так они только через полгода появятся. Еще неизвестно, что лучше: научиться самим или идти на поклон. Вону команданта, даже люди в городах были. Сильно ему помогло. Вася постарался вспомнить все, что он знал о г и р е л и и н я н к а у а с у боливийской эпопее, ч и с удивлением понял, что при стратегически верном выборе Боливии вряд ли можно было найти в ней другое столь же неудачное место. Глухой район с ц е л я м и не г у с т о Крестьяне все больше креолы. к и ч о там почти нет. Есть немного гуарани, но у них язык другой. И как они примут тупакоамару, неизвестно. И народу в Боливии маловато. Миллиона три, ну может четыре. В Колумбии при той же площади минимум втрое больше. Неудивительно, что ФАРК так удачно воевала. Даже на маленькой Кубе народу больше вдвое, а территории там кот наплакал. В Боливию д е с я т о к куб влезет с в о б о д н о Примечание: ФАРК — революционные вооруженные силы Колумбии, радикальная партизанская группировка. Конец примечания. Наверное, надо дойти до Кантига. Он посоветует, что делать дальше. Лагерь там создать, подготовку начать. Так и не придумав толком, Вася сдал дежурство по масинку, завернулся в пончо и заснул. Ты стрелять умеешь? Да, нас возили на стрельбище дважды за четыре месяца. А разбирать, собирать винтовку? Судя по тому, как мама не промолчал, инструктора из него не получится. Вася вздохнул и повторил вслух все претензии к армии, которые вчера высказал солдатик. Ну и добавил убийство шахтеров. Мы против такой армии и мы боремся. Вот смотри, он показал на три винтовки. Мы забрали их у солдат. Пойдешь с нами? Как вам удалось отнять винтовки? Похоже, о н до этой минуты даже не задумывался, откуда у его новых друзей оружие. Убили солдат камнями. А как выглядели те, кого вы убили? Не успел Вася брякнуть, как обычно, как простые солдаты, как искай довольно подробно описал всех троих, включая тонкие усики одного, родинку за ухом у второго и белый шрам над губой у третьего. В глазах маманю зажглась злая радость. Это были трое старших, гонявших собачек в хвост и в гриву. Я с вами, решительно заявил солдат. И маленький караван двинулся навстречу с к а л о в а й я, до которой по самым общим прикидкам было километров 200 по горам. Шли долго, но скучать не приходилось, пока нащупали удобную для всех скорость и порядок движения, пока р а с п р е д е л и л и по к л а ж у чтобы уставать равномерно, пока наладились едой, охотиться на птиц Вася заставлял всех, пусть результаты были хуже, чем у него. Он уже на собачил с я в а л и т ь птичек, если не с первого, то со второго броска. Зато тренировка рук и глазомера полезна всем. Тем более на походе работают только ноги. А для них Вася вспомнил кое-какие упражнения по разогреву и растяжке и неукоснительно заставлял их делать перед началом движения. Раз в два-три дня устраивали дневку, если находили подходящее укрытие. В последнее время несколько раз случались заморозки, и ночевать под открытым небом стало совсем неуютно. Так-то можно и под скальным навесом или разлапистым деревом перебиться. Но на д н е в к е как минимум надо обсушиться и привести себя в порядок, поэтому искали укрытие побольше и понадежнее. Искай и л и к а т а р и я уходили с гор за солью в деревни и городки. Тащить с собой муку на неделю вперед было попросту тяжело, да и не в чем. И каждый раз бережливый Римок зудил, что денег мало, что пару песа можно придержать. Так что в конце концов Вася назначил его казначеем, но предупредил, что к оли еды не хватит. Отвечать будет тот, кто пожалел копеечку. р и м а к сразу развил порную деятельность. В одной из финок по дороге очень удачно с м е н я л форму маманье на обычную крестьянскую одежду, получив в п р и д а ч у м а с л а и с ы р а Вася м ы с л е н н о себя обругал. Об этом должен думать командир. Таскаться в форме идея хреновая. Еще на дневках он занимался винтовкой. Мы у з и р ы сделали отличную вещь, но вот разбираться с ней без наставления, инструментов и опыта оказалось не просто. Но к о с и к справился. Сильно помогли отрывочные воспоминания. На т р е т ь е й дневке Вася под восторженные взгляды соратников р а с к и д а л оружие на детали и собрал обратно. Как тебе это удалось? Выразил о б щ е е обалдение мамани. Вера к о ч а н а да у м е л Буркнул Вася, вытирая руки и прищемленный за твором палец. Индийцы потрясенно переглянулись и зауважали косика еще больше. А уж когда в о ж д ь и учитель добился, чтобы винтовку успешно разобрал и собрал каждый из них, самой большой трудностью оказалась бедность терминологии. Но ни к чему в индийском быту фиксатор, боевой упор или эжектор. Да что там эжектор, когда почти все элементы крепежа назывались двумя словами: уна и т е р н и л а Гвоздь и винт. Выход был найден парадоксальный. Недо партизаны внесли большой вклад в развитие языка кечуа путем изобретения или подбора подходящих слов, о которых с удовольствием спорили и предлагали свои варианты. Со стрельбой пришлось выкручиваться, и патронов мало и сильно шуметь Вася опасался. Так щелкали на сухую, но хоть заряжать разряжать научились, разобрались с прицельными планками, н о ш е н и е м изготовкой к бою, хоть что-то. В движении тренировались действовать двойками, н а б л ю д е н и е переход через опасные места и тому подобное. и с к а а постоянно таскали на охоту родственники, и теперь он много рассказывал о следах. Обросли имуществом, часть купили, часть выменяли на т у ш к и птиц, которых по мере тренировок стали добывать все больше и больше. Частью, короче, р и м а к спер себе вязаную поясную сумочку, за что получил п о д з а т ы л ь н и к и приказ вернуться и заплатить. Как он ныл, как он ныл! Но с денежкой пришлось расстаться. Вася был неумолим. При переходе большой дороги на кучу бамбу место показалось Васе странно знакомым, а своей чуйке за последнее время он привык доверять. Группа встала на дневку, а Вождь прошелся параллельно дороге и вернулся обескураженным. По всем приметам это то самое место, где он искал клад ч г и в а р ы только зеркальное. Ориентиры справа и слева от дороги совпадали. И в а с ю пронзил жгучий стыд. Это надо же было так лохануться! Он-то действовал от лагеря, а сеньор у а н к а наверняка, имел в виду, что искать место будут от города. Вот Вася ковырялся впустую на другой стороне дороги. На правильной стороне, тем не менее, ничего не нашлось. То есть точно совпадающее с описанием пещерка для склада была, но пустая. Пришлось возвращаться к группе, брать с собой и с к а я и смотреть снова. Люди тут недавно были, косик. Есть сломанные ветви и другие приметы. Хорошо, уничтожь наши следы и запомни место. Видимо, обеспечивающие появление чи агенты уже выбрали площадку для склада, но еще не успели его заполнить. Значит, надо вернуться сюда попозже, ближе к осени и проверить снова. Деда вообще ни не оказалось. Ушел вдаль по своим коловайным делам. Пришлось ждать. Пока ждали, Вася поднимал пятерку утром на зарядку, днем гонял на мажбросок в горы или на полевые занятия, вечером донимал п о л и т информацией, вернее рассказами о том, что он успел вспомнить о партизанских действиях: налет, поиск, засада. Удивите, л ь н о с к о л ь к о в с я к о й и н ф о р м а ц и и можно найти в голове обычного студента. Вопрос лишь, насколько она верна. К возвращению к а н т и г о курс молодого бойца развился до нескольких дисциплин. Каждый умел попасть метров с двадцати камнем в птицу. Найти спрятавшегося, кроме Иская, его находить с каждым разом становилось все трудней. И спрятаться самому, а уж винтовки они перебрали, наверное, раз по триста. Вася даже сподобился объяснить физику выстрела: горение пороха, скорость детонации, выталкивание пули из ствола, для чего нужны нарезы и все такое прочее. А еще они пели песни. Те, что знали ребята, и те, что помнил Вася, от Иглесиоса до Хуаниса. На местных, не шибко владевших испанским, они впечатления не произвели, но зато команда спелась и сыгралась. Так их и застал дед, р ж у щ и х вечером после очередной песни под гитару и с а м п о н ь ю но говорить ничего не стал, велел укладываться. Кантига утром внимательно посмотрел на зарядку, омовение в холодном ручье, оценил беготню по горам и поиски в лесу и прочую программу подготовки. И вырезал еще добрый десяток личинок. Ты неправильно делаешь отвар. Посох деда вознесся над в а с и н о й головой. Но бывший студент уперся в деда таким взглядом, что тот резко передумал и почесал посохом спину. Ну что же, ты теперь воин, собирай с в о и войско. Из кого же? Скептически поинтересовался почти косик. Вообще н а х знает про тупо к а м а р у Люди будут. Офигительно. Мало мне этих б а л б е с о в так корми еще других. А чем их кормить, дедушка? Такой простой вопрос сверзил к а н т и г о с высот духовных практик на г р е ш н у ю землю. Мечта н и я об индейском величии хороши, но профессионалы обсуждают логистику. И во что одевать? Сейчас каждый встречный может сказать по одежде из какой мы общины. Дед молчал, думал. Ему было неуместно признаваться, что он упустил такой важный момент. Внук, вон он сам себя прокормит и оденет. А войско, а оружие. Чем-то помогут небогатые общины, но потребуются деньги, много денег. Вася тоже ломал голову над снабжением и пока кроме криминала ничего не мог придумать. Разве что как дядя Федор с Матроскиным и Шариком сходить и выкопать клад. К такой же мысли пришел и дед. Следующим утром он с большой неохотой рассказал внуку о легенде, которую узнал о прадеда, а тот от своего прадеда. Если отбросить всю мифологическую шелуху, то выходило, что в а к а касигуача должна скрывать и н с к и е артефакты. И если они золотые, то их можно продать. С неохотой же он рассказывал потому, что сама мысль расстаться с древними индийскими творениями была для него тяжела. Но раз уж он ее предложил, то з н а ч и т считала п о п е ю Васи более важной, чем сохранение д р е в н о с т и Шестером быстро наготовили факелов, но вниз полез один Вася, остальные с трепетом и благоговением проводили его. Под з е м е л е в а к и встретили знакомым раком и запахом о з о н а который пробивался даже через запах горящей лучины. Вася разметил и пронумеровал сажей все повороты и с тайной надеждой вышел в зал с ванной. Вдруг там есть выход обратно к экспедиции, к родным в такой теплый и уютный 21 век? Но нет. Пыль изумрудного цвета, в ней десяток брошек из тяжелого желтого металла и никаких кабелей, датчиков или следов раскопа. Вася тупо простукивал стенки, пока не сообразил, что в этом зале он утратил уже третий факел и надо срочно возвращаться. Черноту ночи снаружи о т т е н я л костер, на котором варился нехитрый ужин. Все та же кукурузная каша с вяленым мясом. Перенести костер вниз, там сухо. Оставить одного дежурного и всем спать. Ноги после подземелья гудели и подрагивали, и Вася отрубился первым. Среди ночи его разбудил Катарий, передал вахту и захрапел в углу. Вася ворошил угольки, подкидывал ветки и, вдруг, с невероятной четкостью услышал в голове: "Ты не проверил коридор вниз". То, что подземелье влияет на работу мозга, он догадывался и раньше, и потому не слишком удивился. Но мысль обдумал и принял к исполнению. Экспедиция на второй ярус принесла несколько тяжеленьких статуэток и головокружение от информационной бури в голове. Казалось, кто-то встряхнул слежавшееся о з н а н и я и они, оседая, забили все каналы восприятия. Перед внутренним взором проносились виденные когда-либо кадры или образы. Нос улавливал все запахи сразу, в ушах бубнил десяток лекторов и снова покалывало кожу. Концентрируйся на задаче, четко сказал в голове голос отца. Это было так неожиданно и так страшно, что Вася рванул на выход. Не беги, с в е р н ё шею, ь ш – дополнил голос дяди Миши. В этом моменте Вася, думавший только о том, как бы поскорее выбраться наружу, осознал, что выполнил команду отца и потому информационная буря отступила. Тяжело дыша, он выполнил и команду дяди и вскоре его вытащили наружу. Сам он вряд ли смог бы выбраться. Он упал на траву, л а з а в под земелья и закрыл глаза. Голоса в голове затихали. Ты придешь еще, сказал отец. С этим надо что-то делать. Не хватает еще свихнуться к чертям собачьим. Привыкнешь, сказал дядя Миша. Целый час Вася лежал под настороженными взглядами соратников и пытался понять, что же происходит. Наконец выстроил пусть слабенькую, но приемлемую гипотезу. Перенос сознания, очевидно, в его случае затронул и родственников. Наверное, повлияло т а с а м а я изумрудная пыль и манипуляции деда шамана. Отчего одно из трех сознаний перенеслось, а два других, так сказать, слились с носферой и проявляются только вблизи п о д з е м е л ь я выполняющего роль усилителя. Объяснение так себе, но о с т а л ь н ы е вообще дичь полная. Вася открыл глаза, сел, выхлебал всю б а к л а ж к у воды и вытряхнул на траву статуэтки. Коротенькие такие резные статуэтки, изображавшие инков. Во всяком случае, весь опыт и все знания абанских ц и в и л и з а ц и я х говорили Васе об этом. Интересная находка, немалой ценности, но как обратить ее в деньги? Он машинально перебирал добытое: две вырезанные из камня, одна летая из легкого металла и две тяжеленькие, килограмм по пять, покрытые то ли засохшей смазкой, то ли краской. Вася ковырнул ножом, отколупнул кусочек, протер рукавом. Очищенное место засверкало червонным золотом.